Глава 7. Неуязвимые чудо-танки. В течение многих веков люди наделяли чудесными свойствами свое оружие. Появлялись легенды о все сокрушающих мечах, способных рассекать камни и никогда не ломаться. Меч-кладенец, богатыря, эскалибур, короля Артура, дюрандаль, лоранда стали полноценными участниками легенд о могучих богатырях и благородных рыцарях. В век атомной бомбы легенды стали складывать о танках, ставших в ходе Второй мировой войны неизменными участниками сражения на всех театрах военных действий, от заснеженных полей и густых лесов нашей страны до африканской пустыни и джунглей Азии. Человеческая потребность «чудо-оружие» реализовывалась в виде легенд о неуязвимых и сметающих всё на своём пути танках, от которых бежали враги, попутно получая приказы от начальства не вступать с ними в открытый бой и смазывая ядом алебарды для коварного удара в спину благородному воину. Как и полагается, выдающимся образцами вооружения чудо-танки получили название или, с намеком на благородное происхождение, «королева поля боя». Или имена крупных хищников «тигр» и «пантера». Или назывались в честь выдающихся политических и военных деятелей своих стран из Иосиф Сталин. Как и полагается, великим воинам чудотанки танки могли пасть не в открытом бою с врагом, но стать жертвой интриг властолюбцев. Легенда. В СССР песни о буревестнике были рассказы про действия танков Т-34 и КВ, начальный период войны. Характерный пример — немецкое командование, встретив новые советские танки, в виде бессилия своих противотанковых средств, приложило борьбу с КВ и Т-34 на плечи авиации, которая в то время господствовала в воздухе. Здесь очень ярко проглядывается мифологическая подоплека легенда о великих танках. Поразить Гераклов в наши дни могли только небесные жители, метнув вниз с Олимпа молнию, бомбу с пивна Ю-87. Простые смертные были против них бессильны. Причиной поражения, конечно же, был недостаток «Чудо-танков», уничтожить которые было просто невозможно. В воспоминаниях, относившихся к тому времени, бывший комиссар 101-й танковой дивизии, Александр Сафронович Давиденко, свидетельствует. «Хочу отметить, что хорошо показали себя в боях наши тяжёлые танки КВ, и это наводило на врага ужас. КВ были неуязвимы, очень жаль, что у нас было их так мало. Вот пример». 30 июня вернулись из поля боя два танка КВ, у которых не было ни одной пробоины, но на одном из них мы насчитали 102 вмятины. Случаи с возвращением новых танков из боя с многочисленными вмятинами действительно имели место, здесь автор книги нисколько не лукавит. Другой вопрос, что не менее распространенным, был куда более драматичный вариант развития событий. Теоретический тезис о том, что на новых танках могли остаться только вмятины, подтверждался сравнением технологических характеристик немецких противотанковых пушек и бронирования Т-34 и КВ. Хорошо видно, что на коротких дистанциях 50-мм калиберные снаряды даже давали фору знаменитой 8-8. Несмотря на отсутствие сведений о новых советских танках, немцы уже имели средства, достаточные для их поражения. Масло в огонь подлили данные с той стороны. Один из наиболее авторитетных немецких источников, воспоминания бывшего командующего 2-й танковой группы Гагудериана, повествовал об одной из первых встреч с Т-34 «ТАК». 18-я танковая дивизия получила достаточное полное представление о силе русских ибо они впервые применили свои танки Т-34, против которой наши пушки в то время были слишком слабы. Настоящим хитом, качущим из книги в книгу эпизодом, стали бои под Мценском в октябре 1941 года, из которых сделали символ превосходства Т-34 и КВ над противником. Гейтс Гудериан писал об этих боях следующее. Южнее Мценска 4-я танковая дивизия была атакована русскими танками, и ей пришлось пережить тяжелый момент. Впервые появилась в резкой форме превосходства русских танков Т-34. Дивизия понесла значительные потери. Намеченное быстрое наступление на Тулу пришлось пока отложить. Наиболее красочный вид эта страшилка о всемогущих чудотанках танках приобрела после нескольких переходов из уст в уста с добавлением соответствующих мифу завитушек и бантиков. Англо-американская историческая наука без задней мысли подхватила войну рассказов проигравших о том, что им на самом деле помешало выиграть войну. Английский историк Алан Кларк в своей книге «План Барбароса дал яркую и сочную картину событий под Мценском. Вечером 11 октября, когда авангард 4-й танковой дивизии опасливо вступал в пылающий приград Мценска, дивизия вытянулась на 15 миль по узкой дороге, где поддерживающая артиллерия и пехота находились почти за пределами радиосвязи. Для Катукова настал момент нанести следующий удар – Танки ТТ-4 двигались быстро по в сумерках земле. Их широкие гусеницы свободно несли их там, где немецкие Т-4 застревали, садясь на бронированные днища. Русские стремительно и ожесточенно атаковали немецкую колонию, расчленив ее на куски, которые подверглись систематическому уничтожению. В 4-й дивизии, моральный дух который был подорван при первом столкновении с Кутуковым пятью днями ранее, снова увидели, как их снаряды отскакивают от наклонной брони русских танков. Нет ничего страшнее, чем танковые сражения против происходящих сил противника. Непочисленности. Это было неважно для нас, мы привыкли к этому. Но против более хороших машин это ужасно. Вы гоняете двигатель, но он почти не слушается. Русские танки так проворны. На близких расстояниях они вскарабкиваются по склону или преодолевают болото быстрее, чем вы повернете башню. И сквозь шум и грохот вы все время слышите ляск снарядов по броне. Когда они попадают в наш танк... Часто слышишь оглушительный взрыв и рев горящего топлива. Слишком громкий. Благодарение богу, что можно было расслышать предсмертные крики экипажа. Четвертая танковая дивизия была фактически уничтожена, и оборона Тулы получила еще одну небольшую передышку. Но помимо тактической оценки, Гудериан сделал зловещий вывод. Вплоть до этого момента мы имели преимущество по танкам. Отныне положение изменилось на обратное. Как полагается мифологическим персонажам, танки Т-34 летят, не касаясь земли. Преодолевают склоны, болота с молниеносной быстротой, всея смерть, разрушение. Перемещение быстрее поворота башни. Это чистой воды, билетристика. На поле боя, тем более на пересеченной местности, танки тех лет перемещались со скоростью не более 10-15 км в час. Заметим также, что в этом описании танки воют исключительно друг с другом. Ни пехота, ни артиллерия не просматривается. Хотя в общем случае колонны составляли не только из танков. Типовой тактикой ведения боевых действий немцев было создание боевых групп из частей танково пехотных полков, саперов и артиллерии. Исходным материалом для рассказов о боях под Мценском стал доклад командира 4-й танковой дивизии, генерал-майора Вильбальда фон Лангемана и Эрленкампа, составленный им по горячим следам событий. Несколько цитат. «После взятия Орла русские впервые применили свои тяжелые танки, массивное в нескольких столкновениях, которые привели к тяжелым танковым боям, поскольку русские танки больше не позволяли вбивать себя артиллерийским огнем. В первый раз в Восточной Компании обнаружилось абсолютное превосходство русских 26-тонных и 52-тонных танков над нашими ПЗКПФВ-3 и 4. Русские танки обычно использовали построение полукругом, открывая огонь из своих 7,62 пушек с дистанции 1000 метров, выбрасывая чудовищную пробивную энергию с высокой точностью. И далее, в дополнение к лучшему вооружению и броне, 26-тонный танк «Кристи» Т-34, быстрее, более маневренный, его механизм поворота башни явно лучше. В ходе продвижения от Глебова к Минску мы не обнаружили ни одного русского танка, вышедшего из строя впоследствии поломок. Надо сказать, что с момента начала восточной кампании у немецких танков командиров было немало шансов увидеть в бою новые советские танки. Лангиману просто в какой-то степени повезло. Его дивизия не сталкивалась со сколью-нибудь крупными массами т 4 и КВ. Хотя этого сомнительного счастья не избежали многие другие немецкие танковые соединения уже в первые дни этой самой восточной кампании. Однако в описании боя прослеживаются непростительные ошибки Лангемана. Его дивизия встретила атаку катуковцев в колонии, не развернутой в боевые порядки. Такое могло случиться только если командование дивизии расслабилось и отказалось от разведки и охранения. Нормально организованная по всем направлениям разведка могла своевременно предупредить танковую колонну о приближении советских танков. Учитывая, что колонна танковой дивизии – это не только и не столько танки, но артиллерия и пехота, организовывать оборону с использованием адекватных противотанковых средств в лице 50 миллиметровых противотанковых пушек, 88-мм зениток и корпусных орудий не представляло особых сложностей. Но это сделано не было, что привело к избиению немецких танков в походной колонне. Естественно, что признавать свои ошибки командование 4-й танковой дивизии не желало, и предпочло свалить свои просчеты на великую и ужасную технику русских. Гудериан при этом не мог не поддержать доклад Лангемана, поскольку в неприятную историю попал его непосредственный подчиненный. Признать его ошибки означало получить пятно на собственную репутацию за промахи в кадровой политике. Круги по воде от единожды брошенного, проспавшим удар советских танков немецким генералом Камни разошлись весьма далеко. В сноске к вышеприведенному рассказу про бой под Мценском Алан Кларк пишет. Гудериан вспоминал. «Я составил доклад о данной ситуации, которая для нас является новой, и направил его в группу армии. Я в понятных терминах охарактеризовал явное преимущество Т-34 над нашим Т-4 и привел соответствующие заключения, которые должны были повлиять на наше будущее танкостроение. Я заключил призыв немедленно прислать комиссию на мой сектор фронта, которая состояла бы из представителей артиллерийско-технического управления, Министерства вооружения, конструкторов танков и фирм, производителей танков. Они могли бы осмотреть подбитые танки на поле боя и выслушать советы людей, которым приходилось ездить на них, относительно того, что должны учесть в конструкции новых танков. Я также попросил об ускорении производства тяжелого противотанкового орудия с достаточной броневой мощностью против Т-34. Примечание автора. Эта комиссия действительно была очень быстро организована и приехала в штаб Гудериана 20 ноября. Требовать комиссию по танкам, конечно же, проще, чем разбирать собственные ошибки и промахи. По иронии судьбы, ровно за месяц до этого Гудериан утверждал буквально следующее. Советский танк Т-34 является типичным примером отсталой большевистской технологии. Этот танк не сможет сравниться с лучшими образцами наших танков, изготовленных верными сынами Рейха и неоднократно доказывавших свое преимущество. Это письмо Гейтса Гудериана, прочитанное и зафиксированное в протокольной записи совещания руководства танковых войск в Ставке Гитлера» от 21 октября 1941 года. На этом совещании выдвигались требования к будущей «Пантере». Танк разрабатывался под впечатлением столкновения с Т-34, который был оценен, но без всяких панических донесений и вызова комиссии как-то обошлось. Более того, тогда Г. Гудериан был в числе «Горячих голов», отрицавших достоинства нового советского танка. После войны им был выбран простой путь – свалить свои неудачи на танковую промышленность Третьего Рейха, который он так восхищался в октябре 1941 года. Высокие технологии Однако все эти легенды исходят из ложного тезиса о том, что, не зная о новых советских танках, немцы не располагали средствами борьбы с ними. Советским Союзом список врагов Третьего Рейха не начинался и не заканчивался. Разработки на перспективу ведутся всегда. Германия в этом отношении показывала пример предусмотрительности. Немцами был сделан большой шаг вперед в отношении разработки и внедрения боеприпасов принципиально нового типа – подкалиберных снарядов. Броню пробивал сердечник снаряда, изготовленный из вольфрамового сплава. Движение снаряда по стволу направляло поддон катушечной формы из мягкой стали. Идея подкалиберных снарядов витала в воздухе, они разрабатывались не только немцами. Одним из примеров создания боеприпасов этого типа являлись французы. Так, разработка подкалиберных снарядов в СССР началась с захваченного в Польше в 1939 году в качестве трофея 47-мм снаряда французского производства. К лету 1941 года использование подкалиберных боеприпасов носило в Германской армии по-настоящему массовый характер. По состоянию на 1 мая 1941 года в Верхмоте насчитывалось 86700 подкалиберных 50-мм выстрелов к танковым пушкам. Производство мая и июня 1941 года давало еще по 40 тысяч штук ежемесячно. Согласно производственным планам, предполагалось довести боезапас подкалиберных выстрелов до конца года до 600 тысяч штук, то есть до 250 на ствол планового количества танков без учета потерь и расстрела в Брабаросе. Для сравнения, обычных бронебойных снарядов предполагалось произвести 1 380 тыс. штук и осколочных 2 млн 100 тыс. штук. Противотанковую артиллерию также не обделили технической новинкой. Для 37 мм ПАК-3536 на 1 мая 1941 года немцы располагали ни много ни мало 1 150 тыс. подкалиберных выстрелов, а 50-мм ПАК-38... На ту же дату располагали 36 восьмистами подкалиберными выстрелами. На сотни тысяч шел счет наличия подкалиберных выстрелов для 28-мм ПТП и 20-мм пушек. Мало было подкалиберных выстрелов для 47-мм трофейных чешских орудий. По состоянию на 1 мая 1941 года их не имелось вовсе. Несколько тысяч планировалось произвести в мае и июне. Можно даже сказать, что в германской армии имел место своего рода подкалиберный психоз. Способствовали ему подкалиберные подставки Вольфрама, пересечь которые союзникам удавалось только во второй половине войны. На вооружении германских войск имелись даже 7,92 мм mm патроны к винтовкам и пулеметам, оснащенные пулей с трудосплавным подкалиберным сердечником марки СМК-H. По опыту первых боев с советскими танками БТ на Украине относительно возможности их поражения в одном из немецких донесений указывалось, Пронебойный патрон смк пробивает лобовую и бортовую броню. Об их существовании, кстати говоря, в СССР было известно со времен Испании. Маршал К.Е. Ворошилов еще в 1937 году на одном из своих выступлений произнес такие слова. «Стреляют и просто винтовками со специальной пулей, которые пробивают броню до 15 мм». Это не было городской легендой. Командир немецкой танковой группы, направленной в Испанию, подполковник Тома, писал в Берлин о положительных результатах использования еще 6 декабря 1936 года. Тома отмечал, что безусловное преимущество советских пушечных танков над немецкими пулеметными «Панзер-1» было уравновешено использованием специальных 7,92 мм mm пуль СМК-H. Они оказались способны пробивать броню Т-26 на дистанции 120-150 метров. На 200 метрах уже лишь оставляли небольшую лунку на броне. Поэтому средства поражения новых советских танков имелись уже в соединениях, ставших ранним утром 22 июня 1941 года на советской границе. Согласно графику бронепробиваемости противотанковых средств, разданному в войсках перед началом «Барбароссы», уже имевшиеся снаряды вполне пробивали броню в 75 мм. График начинается со 120 мм, пробиваемых на 100 метрах подкалиберным снарядом ПАК-38. Как показала ближайшая практика, буквально в первые дни войны советский тяжелый танк КВ уверенно поражался 400 метров 50-мм подкалиберным снарядом противотанковой пушки ПАК-38. Как указалось в отчете отдела ИС, разведка и контрразведка, 1 горной горно-егерской дивизии по итогам боев в Львовском выступе 3,7 см ПТО часто не приносили никакого результата в боях с тяжелыми танками, 5 см орудия действовали безупречно. Общая оценка ситуации с поражением советских тяжелых машин оценилась в отчете достаточно спокойно. Наилучшее оружие – 10-сантиметровая пушка, 8,8 сантиметров зенитка, легкая полевая гаубица. С помощью 5 см ПТО удавалось пробить броню танка. 3,7 см ПТО при благоприятном угле попадания и дистанции менее 200 метров снаряд образца 1940 года пробивает башню. Слабое место находится непосредственно под стволом. Горные ягеря знали, что говорили. Именно немецкий горный корпус под Львовом столкнулся с большим количеством новых советских танков из 4-го механизированного корпуса АВЛАСова. «Власова». Доставалось от подкалиберных снарядов и танкам старых типов. По опыту боев в писали, что бронебойные пули пробивают их броню с дистанции 150 метров, не считая маску орудия, где броня достигает двойной толщины. Первые бои с Т-34 На самом деле первые серьезные столкновения с Т-34 и КВ произошли уже в первые дни войны. Разница была только в том, что произошли при нормальной работе разведки, отложенные взаимодействие немецких танков с другими родами войск. Поэтому ошибок, подобных допущенным Лигманам, его коллеги себе не позволяли, несмотря на то, что в первые дни вторжения Т-34 уже точно были как снег на голову. Немцы, конечно, располагали некоторыми сведениями о новых советских танках, но довольно расплывчатыми. В апреле 1941 года немецкая разведка докладывала ТТХ нового советского тяжелого танка. Вес – 46 тонн, скорость – 35 км в час, вооружение – 76 мм пушка и 3 пулемёта, бронирование – 40 мм. Производитель – Ленинградский танковый завод. Тогда же были опубликованы и данные среднего танка – Т-32. Вес – 30 тонн, скорость – 45 км в час, броня – 30 мм. Вооружение – 45 мм пушка или 76 мм пушка и 2 пулемёта. Производитель – Сталинградский танковый завод. Основной промах был, как мы видим, в оценке бронезащиты новых боевых машин Красной Армии. Первый бой немецкой танковых частей с Т-34 состоялся уже в первые дни войны. Передовой отряд 3-й танковой группы ГГОТА, 7-я танковая дивизия, не встретив серьезного сопротивления на границе, уже к полудню 22 июня дошла до переправ через Ниман у города Алитус. Особенностью этой дивизии было оснащение танками чешского производства 38Т, вооруженными 37 миллиметровыми пушками. Таких танков было 167 штук. Помимо них в дивизии было 53 Панзер-2. 30 Панцер 4 и 15 невооружённых командирских танков. Мосты у «Алитуса» были подготовлены к взрыву, но в ночь на 22 июня охрана получила приказ из штаба округа снять заряды. Не исключено, что настоящим автором этого приказа был Бранденбург. Но так или иначе, передовым частям немцам удалось захватить и северные и южные мосты через Ниман у «Алитуса», неповреждёнными. У мостов они встретились с частями советской 5-й танковой дивизии. Главным козырём наших войск в этом бою стали 50 новейших танков «Т-34». Полученных дивизий в марте 1941 года. Помимо этого, соединение насчитывало 33 башенных средних танков Т-28 и 170 легких БТ-7. Когда 20 танков-38 Т пресекли Северный мост, 21-й танк был подбит выстрелом Т-34 из засады. Попытки подбить Т-34 из 37 миллиметровой пушки чешского танка, разумеется, были безуспешными. Расширить плацдарм у Северного моста и выбить окопанные Т-34 немцам не удалось. Основная тяжесть боя легла на артиллерию 7-й дивизии. К тому же вечером на выручку потянулись еще танки 1-й немецкой танковой дивизии, 20-й. Это позволило укрепить Северный плацдарм и при поддержке огня тяжелой артиллерии развить с него наступление во фланг и тыл частям 5-й танковой дивизии, удерживающей позицию на Южном плацдарме. Под угрозой окружения советские танкисты вынуждены были отойти. Генерал-майор в отставке Хорст Орлов, служивший в июне 1941 года в 7-й дивизии, вспоминал, Танковое сражение у «Алитуса» между нами и танками 5-й дивизии русских было, пожалуй, самой тяжелой битвой дивизии за всю войну. Так уже в первый день войны состоялось знакомство немецких танков с танком Т-34. Однако катастрофы не произошло, потому что в бою участвуют не только танки, но и артиллерия, до да, 10 сантиметров корпусных пушек включительно. Еще один эпизод с участием Т-34 в первые дни войны. Это бои в районе небольшого городка Радзехув, буквально в нескольких десятках километров от границы. Разведка немцев в городке была идентифицирована как воздушный десант, против которого был направлен передовой отряд советской 10-й танковой дивизии С.Я. Е. Огурцова в составе одного танкового и одного мотострелкового батальона. Не обнаружив никакого десанта в указанном районе, поздно вечером в 22.00 передовой отряд вступил в соприкосновение с частями немцев в районе Корчино, 18 километров ближе границы. Вернулся назад и к исходу первого дня войны перешел к обороне на окраинах Радзихуа. К тому моменту десант переопределили в передовой части немецких скулопутных войск и направили против него сводные отряды 32-й танковой и 81-й моторизированной дивизии 4-го механизированного корпуса впоследствии печально известного а. А. «Власова». Отряд был составлен из двух танковых батальонов и одного мотострелкового батальона. 32-я танковая дивизия была хорошо укомплектована танками новых типов, как Т-34, так и КВ. Первых насчитывалось 173 штуки, вторых 49. Со стороны немцев в городку выдвигалась боевая группа 11-й танковой дивизии Людвига Крювеля. Ядром боевой группы был 15-й танковый полк, усиленный мотопехотой и преданными зенитками полка Лютвафея Герман Геринг. На 22 июня в 11-й танковой дивизии было 44 Панзер-2, 24 Panzer 3 с 37-миллиметровой пушкой, 44 Панзер-3 с 50-миллиметровой пушкой, 20 Панзер-4 и 8 командирских танков. В 5.15 утра. 23 июня боевая группа дивизии Крювеля атаковала Радзеху. Прорвавшись при поддержке артиллерии в сам городок, немецкие танки столкнулись на его улицах с Т-34. ки сразу дали почувствовать свой тяжелый удар. В одного из немецких танков была сорвана командирская башенка, а командир танка смертельно ранен. Но силы были явно неравны. С советской стороны был передовой отряд без артиллерийской поддержки, а с немецкой усиленный танковый полк при поддержке сильного артиллерийского кулака. Танкисты двух батальонов 11-й танковой дивизии были вынуждены отступить. По нашим данным, немцы потеряли в этом бою 20 танков, 16 противотанковых орудий и до взвода пехоты. Потери передового отряда 10-й танковой дивизии составили 20 танков БТ, 6 танков Т-34, 7 человек убитыми, 11 человек ранеными и 32 человека без вести пропавшими. Уничтожение 6 танков Т-34 не должно вызывать удивления. Поддержку атакующим немцам танками составляли 88-мм зенитки. Которые со стационарных позиций могли расстреливать т 34 на окраинах Радзихува с дальних дистанций. В самом городке появились уже на минимальных дистанциях десятки метров. Захватив Радзихуф, немцы начинают прощупывать местности вокруг него. В этот момент на сцене появляются сводный отряд 4-го механизированного корпуса. Выскочив на открытую местность к юго-западу от городка, наши немецкие танкисты сталкиваются нос к носу. Из-за пригорка один за другим навстречу немецким танкам выезжает т 34 4 11 й танковой дивизии. Густав Широдок вспоминает, наши сердца сжимаются, страх, ужас, но может быть также и радость, так как наконец мы можем себя показать. Видели ли они нас, принимают ли они нас за своих, наши силы равны. И как только они приближаются на стояние примерно в 100 метров от наших пушек, танец начинается, мы посылаем им первый снаряд, рум, первое попадание в башню, второй выстрел и новое попадание. Головной танк, в который я попал, невозмутимо продолжает свое движение. То же самое и у моих товарищей по взводу. Но где же превосходство наших танков над танками русских, так долго провозглашавшиеся? Нам всегда говорили, что достаточно лишь плюнуть из наших пушек. Обменявшись несколькими выстрелами, танкисты обеих дивизии отошли назад. Во второй половине дня отряд 4-го механизированного корпуса под руководством полковника Лысенко, погибшего в бою под Львовом несколькими днями спустя, открывал городок. Местность южнее Радзихова образовывала своего рода естественный вал. И нашим танкистам нужно было преодолевать эту возвышенность и, приваливаясь через ее гребень, вести бой на короткий с немецкими танками и поддерживающий их артиллерией. Густав Шродек описывает вторую фазу боя как «собачью свалку» на короткой дистанции. Первые снаряды свистят вокруг нас, их недолеты все еще слишком велики. Так как наши собственные пушки имеют лучшую эффективность на дистанции в 400 метров, мы должны сжать свои нервы и ждать приближения русских танков. Небольшая складка местности скрывает нас от первой волны атакующих. Когда они появляются, мы имеем лучшую позицию для стрельбы из всех возможных. Огонь поглощает все. Новые цели появляются постоянно. Они выцеливаются и уничтожаются. Русские поражены. Они посылают все больше танков из-за возвышенности, но те никак не могут прорвать наши порядки. Немецкие источники заявляют об уничтожении от 40 Оскара Мюнцель. Тактика танков. Да, 68. Густав Шродек. Танков в этом бою. Однако документы 10-й и 32-й танковой дивизии таких потерь не подтверждают. Отряд 4-го мехкорпуса потерял 11 танков, заявив об уничтожении 18 танков противника. Среди немецких танкистов не обошлось без лауреатов премии Дарвина. Один из них пошел на поле боя рассматривать подбитые советские танки и был убит оставшимся в живых членом экипажа после открытия люка башни. Картина боя вполне очевидна. Немецкие танкисты при поддержке 88-мм зениток заняли оборону на выгодном рубеже, что позволяло провести поединок с Т-34 куда результативнее подопечных Лангемана. После боя 23 июня боевая группа 11-й танковой дивизии немцев сдала удерживающую в дневном бою позиции у Радзихова 297-й пехотной дивизии и двинулась далее на восток. Зенитки остались в городе, в дальнейшем стали основной действующей силой обороны. В дальнейшем они позволили оборонявшимся уничтожить 9 танков КВ за один бой 25 июня. 9 это число, подтвержденное советскими данными. Как мы видим, далеко не все танки КВ возвращались из поля боев с тадуми обмятинами. Отряд 4-го корпуса вернулся обратно и в дальнейшем участвовал в боях под Львовом с горным корпусом Кюблера, не имевшим танков. Однако оценка танков Т-34 по итогам первого боя на Украине оказалась достаточно сдержанной. Так в донесении штаба 48-го корпуса в штаб первой танковой группы описывалось два типа танков, встреченных под Радзиховом. Поле боя осталось за немцами, и они могли вполне спокойно смотреть подбитые машины противника. Один танк по описанию похож на БТ, в описании второго познается Т-34. Танк с 76 миллиметровой пушкой, одно ведущее колесо, 5 катков, одно направляющее колесо. Экипаж 4 человека, есть радиосвязь. Броня башни 5 см, пробивается 5-сантиметровой танковой пушкой. Вес примерно 16 тонн. В башне 76 мм орудия и легкий пулемет. Танк легче и слабее нашего Panzer 4. размеры будут сообщены позднее. Один танк направлен в мост. Более тяжелые танки, по данным участников боя, участия в сражении не принимали. Обнаруженные танки спокойно уничтожались. Результаты обследования Т-34 под Розенхувом действительно были позднее представлены командованию. Как мы видим, никакого инфернального ужаса на немцев танк Т-34 в первом бою в Украине не навел. Фраза «спокойно уничтожались» также резко контрастирует с последующими оценками Т-34 в немецких мемуарах. Наконец, на третий день войны состоялся встречный бой между угроженными чехословацкими танками Т-35Т 6-й танковой дивизии 41-го матризированного корпуса генерала Ренгарта и советской 2-й танковой дивизии 3-го механизированного корпуса. Бой его 5-й дивизии у Алитуса я уже описывал выше. 6-я танковая дивизия Ланграфа была вооружена 47-ю Панзер-2, ю Панзер-35Т, 30-ю Панзер 4 и 13 командирскими танками. Никто из них не мог теоретически противостоять КВ, которых в советской 2-й танковой дивизии было 30 штук. Помимо этого, в соединении было 220 танков БТ и несколько десятков Т-26. Однако помимо чешских танков, в немецкой дивизии были разнообразные артиллерийские орудия. Противотанковый батальон 6-й дивизии вооружился 12-50-мм противотанковыми пушками ПАК-38 и 24 37 37-мм ПАК-35-36. 50 мм противотанковая пушка могла в определенных условиях противостоять Т-34 и КВ, Но куда более сильным аргументом были четыре 10 корпусные орудия К-18 в артиллерийском полку. Они были способны поразить любой советский танк, да, ИС-2, включительно. Большинство дивизий раннего формирования получили эти орудия и с тем или иным успехом их применяли. Не стало исключением 24 июня, когда весь день шел встречный бой с КВ 2-й танковой дивизии. Во второй половине дня в бою включились... Две преданных немецкой танковой дивизии из Люхтваффе 88-мм зенитки на следующее утро из 88-мм зенитки подбили вставшие в засаду КВ, которые не смогли уничтожить саперы и противотанкисты из 50-мм пушек в предыдущий день. В конечном итоге немцам удалось отбиться от трех десятков КВ, а затем перейти в наступление и совместно с первой танковой дивизией, свернувшей из Чавляйского шоссе, окружить и уничтожить вторую танковую дивизию. Кстати, не следует думать, что 50-мм пушки танков Панзер-3 с длиной ствола 42 калибра, а такими орудиями были вооружены все 100% танков этого типа, в первой танковой дивизии, были совсем уже бесполезны против КВ. Немецкий 42 калиберный штумель, окурок, под калиберным снарядом по таблицам пробивал борт КВ-1 толщиной 75 мм, с дистанцией 180-200 метров, по немецким памяткам. Фактически, результаты полигонных испытаний у нас, с дистанции 300 метров, а экранированный лоб КВ-1 толщиной 105 мм, с дистанции 40 метров. Эпизодов успешной борьбы немцев с КВ Т-34 можно набрать отнюдь не меньше, если даже и не больше, чем примеров возвращения из боя сотни вмятин в броне. В первые дни войны верхмот сталкивался с новыми советскими танками, испытывал затруднения борьбы с ними, но в конечном итоге эти проблемы решались. Проблема Легмана под МЦСКом была в том, что он средство для борьбы с Т-34 просто утратил последствия забвения элементарных правил тактической безопасности. Другие как-то справлялись, а он был вынужден написать в своем отчете. Ведение боя с русскими танками с 8,8 см зениткой или 10 см пушкой никогда не будет само по себе достаточным. Оба орудия тяжеловесны в сравнении с быстрыми танками и в большинстве случаев выявляются берутся под обстрел и уничтожаются, до выхода на огневую позицию. Однажды в бою с одним танком под МЦСКом, две 8,8-сантиметровые зенитки и одна 10-сантиметровая пушка, все самое тяжелое вооружение, брошенное нами в бой, были расстреляны и задавлены. Кроме того, эти гигантские, как ворота сарая, бронированные орудия представляют собой слишком большую мишель и легко достижимую цель. Почему-то Крювлю под Розенховом и Ланграфу под Росенеем размеры орудия не помешали. Более того, в дневнике Гельдера можно найти запись, датированную 12 июля 1941 года. Борьба с танками. Большинство самых тяжелых танков противника было подбито 105-мм пушками, меньше подбито 88-мм зенитными пушками. В данном случае 105-мм пушки, о которых говорит Франц Гальдер, это как раз те самые орудия, которые Лангеман столь изящно сравнивает с воротами сарая или коровника. Если своевременно обнаружить приближение противника, то пушку не понадобится выдвигать на позицию, с тем, чтобы ее уничтожили до занятия этой позиции. Кто предупрежден, тот вооружен. Даже крупногабаритные орудия, такие как 88-мм зенитка ФЛАГ-36, вполне поддавались окапыванию. Главное средство борьбы. Зенитки и корпусные пушки играли важную роль, но только в первых столкновениях с Т-34 и КВ летом 1941 года. Основным средством борьбы с новыми советскими танками в начальном периоде войны у немцев была 50 миллиметровая пушка ПАК-38. Такое название орудие получило, так и разрабатывалось фирмой Ринметал Барзик с 1938 года. На вооружение оно было принято в 1940 году, а не в 1938 году. Бронебойный снаряд ПАК-38 пробивал 78 мм гомогенной брони на дистанции 500 метров и позволял поражать танки КВ и Т-34 в благоприятных условиях. Основной проблемой было поражение лобовой брони танка Т-34, от которой снаряды ПАК-38 просто рикошетили. Пробитие брони было возможно только при попадании под определенным углом впоследствии движения танка по неровностям местности. Штатные орудие ПАК-38 получили роты противотанковых орудий пехотных полков пехотных дивизий 1-й, 2-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й и 11 й волн и горно дивизии. дивизий. Новыми орудиями вооружался один из четвертых взводов роты. Роты состояли из двух 50-мм орудий ПАК-38 в четвертом взводе и девять 37-мм орудий ПАК-36-37 в первом и третьем взводах. Всего в пехотной дивизии такой организации было соответственно 6 50-мм и 66 37-мм противотанковых пушек. Верхмотив в целом на 1 июня 1941 года было 1047 орудий этого типа. По мере увеличения производства ПАК-38 эти пушки стали получать и противотанковые дивизионы. Материзированная часть, находящаяся в подчинении командир-дивизии. В этом случае 50 мм танковыми орудиями преобладала одна из род дивизиона. В итоге вместо 36-37 мм пушек противотанковый дивизион насчитал 24-37 мм и 9-50 мм противотанковых орудий. Несмотря на то, что ПАК-38 было не так уж и много, они играли важную роль в борьбе с Т-34 и КВ, всю возраставшую в первые годы войны. По данным НИ-48. Датированным 1942 годом попадания в ТТ-4 разделялись по калибрам следующим образом. 54,3% попаданий приходились на калибр 50 мм, 10% 37 мм, 10% 75 мм, 4,7% 20 мм, 3,4% 88 мм, 2,9% 105 мм. Если считать только опасные попадания, то таковых 51,6% от общего числа попаданий, калибра 50 мм, 7% 37 мм, 7% 88 мм и 2% 105 мм. Большая часть попаданий, 81%, пришлась на корпус исследованных НИ на рембазах танков. Статистика также отразила весьма показательные соотношения между ракурсами, из которых поражались Т-34. Больше всего попаданий было в борта корпуса, 55%. На лоб корпуса приходилось больше, чем в два раза меньше попаданий – 22,65%. И в башню попадало всего 19,14% снарядов. Башня – это вращающаяся часть танка, и инженеры НИИ справедливо предположили, что разделение попаданий между лбом и бортами башни особого смысла не имеет. Цифры на самом деле весьма красноречивые. Половина попаданий, пришедшихся на борта корпуса, означают тактические просчеты в боевом применении исследуемых подбитых танков. Именно они были основной причиной поражений. При тактически грамотном использовании танка он подставляет противнику на свой лоб. По путу Второй мировой войны даже был выработан принцип дифференцированной защиты танков, когда вместо равномерной по периметру машины защиты танка получали резко усиленное бронирование лба, корпуса и башни. Если не нарушаются базовые принципы тактики, большая часть снарядов пойдет именно в лобовую часть танка. В 1941-1942 годах с тактикой применения танков были определенные проблемы. Документы. До сих пор я цитировал в основном книги мемуарного или публицистического характера. Как в отечественной, так и в иностранной литературе этого типа можно найти высказывания о несовершимости КВ и Т-34. Куда более скупыми на похвалы оказываются документы тех лет. Например, в отчете командира 10-й танковой дивизии 15-го механизированного корпуса Киевского особого военного округа по итогам боев июня-июля 1941 года было сказано следующее. 4. Характеристика танков КВ и Т-34. В основном танки КВ-34 имеют высокие боевые качества, крепкую броню и хорошее оружие. На поле боя танки КВ приводили в смятение танки противника. И во всех случаях его танки отступали. Бойцы и командир дивизии о нашей танках говорят как об очень надежных машинах. Наряду с этими качествами машины имеют следующие дефекты. Первое. По танку КВ. А. При поводании снаряда и крупокалиберных пуль происходит заклинивание башни в погоне и заклинивание бронированных колпаков. Б. Двигатель-дизель имеет малый запас мощности, вследствие чего мотор перегружается и перегревается. В. Главные бортовые фрикционы выходят из строя. Второе. По танку Т-34. А. Броня машин и корпуса с дистанции 300-400 метров пробивается 37-мм бронебойным снарядом. Отвесные листы бортов пробиваются 20-мм бронебойным снарядом. При преодолении рвов вследствие низкой установки машины взрываются носом. Цепление с грунтом недостаточно из-за относительной гладкости траков. Б. При прямом попадании снаряда проваливается передний люк водителя. В. Гусеница машины слабая, берет любой снаряд. Г. Главные и бортовые фрикционы выходят из строя. Следует пояснить, что под 20-мм бронебойным снарядом скрывается сердечник подкалиберного снаряда, неточно идентифицированный при осмотре пробоины. Подкалиберные снаряды тогда были в новинку. Схожие недостатки новых танков указывал о своем отчете о боевых действиях соединения командира 7-й танковой дивизии генерал-майора танковых войск СВ Борзилов. Лично преодолевал четыре противотанковых района машинами КВ и Т-34. В одной машине была выбита крышка люка механика-водителя, а в другой яблоко ТПД танкового пулемета Дегтярева. Надо отметить, что выводится из строя главным образом орудий и пулеметы. В остальном машины Т-34 прекрасно выдерживают удары 37-мм орудий, не говоря уже о КВ. Дивизия Борзилова входила в состав 6-го механизированного корпуса Западного фронта и в первые дни участвовала в контрударе конно группой ИВ Болдина в районе Гродно. Яблоко-пулеметной установки доставалось танку Т-34 в практически неизменном виде от танков 1930-х годов. Рассчитывалась шаровая установка пулемёта Дегтярёва в своё время преимущественно для защиты от пуль и осколков. Надежная защиты от снарядов, даже 37-мм калибр, она не обеспечивала. Люк в лобовой броне, на ведение которого пришлось пойти в целях ужимания бронированного объёма танка, также стал одним из недостатков, последующих Т-34 до самого конца его карьеры. Точно так же «Ахиллесова пята» была у танка КВ. В указаниях на заклинивание башни танка КВ от попадания снарядов даже небольшого калибра, командир механизированных соединений Красной Армии 1941 года на редкость единодушным. Например, слова командира 10-й танковой дивизии, воевавшей на Украине, повторяет командир 7-го механизированного корпуса Виноградов, воевавший в Белоруссии. В своем отчете о боевых действиях корпуса он пишет: Техническим недостатком танка КВ является напуск брони башни на корпус, что, при прямов попаданиях снарядов заклинивает башню. Было бы странно, если бы эти недостатки не замечались и не использовались противником. Полковник Рота в 1941 году, офицер связи 3-го батальона 25-го танкового полка 7-й танковой дивизии, вспоминает первую встречу с танками КВ в более спокойных выражениях, чем мы привыкли слышать. Днем 7 июля 10-я рота была атакована восточной Тилице, краженскими танками, включая первые три КВ-2 со 150-мм орудиями. Два этих танка были уничтожены, а один ввяз в болотистой почве. Я очень хорошо помню, как в штабе батальона мы слышали артиллерийскую стрельбу с разными промежутками, и командир роты доложил о тяжелых советских танках неизвестного типа перед нашими позициями. Также вспоминается изданный в этот период приказ стрелять из 37-мм пушек в основание башни танков для ее заклинивания. Поскольку бой был успешным и мы не понесли потерь, КВ-2 не произвели впечатления на наши танковые экипажи. Конечно, появление КВ-2 было сюрпризом. К счастью для нас, русские не использовали их с достаточной эффективностью. Досталась КВ из-за медлительности. Доклад о боевых действиях механизированных корпусов Западного фронта говорит о них следующее. Броню танков КВ, снаряды калибра даже 75-мм, не пробивают. Однако танки КВ маломаневренны и довольно легко выводятся из строя авиации путем бомбежки и поливки фосфорной смесью. Как мы видим, реакция танковых командиров на новые танки была сдержанной, несмотря на в целом высокую оценку их технических характеристик. К ним прилагался целый ряд существенных недостатков, снижавших эффективность боевого применения ТТ-4 и КВ. В целом, новые танки были заложниками неблагоприятной оперативной обстановки первого периода войны. Внезапные прорывы немецких танковых дивизий вынуждали советское командование бросать свои танковые части и соединения в утомительные марши на перехват танковых клиниев. Фланговые удары советских танковых дивизий, а затем танковых бригад, наталкивались на подготовленную противотанковую оборону. Кто-то просто попадал в окружение. Когда танковая часть с Т-34 и КВ обойдена прошедшей в сотню-другой километров танковой дивизии немцев, никак исправить ситуацию самые лучшие совершенные танки не могут. Все сломались. Логическим продолжением легенды о неуязвимости КВ и Т-34 стал тезис «Все сломались». То есть неуязвимые танки не доехали до боя и были в подавляющем своем большинстве брошены из-за поломок. А уж если доехали бы, то, несомненно, разорвали бы танкобронные панциры в клочья. Одновременно такая теория стала средством спасения лица. Быть поверженным бетушным механизмом несколько почетнее, чем потерпеть поражение в открытом бою. С другой стороны, это было перекладыванием вины с непосредственных участников боев на промышленность и комиссаров с маузерами, заставлявших мех корпуса наматывать на гусеницы сотни километров в маршах до вступления в бой. Однако, если мы обратимся к документам соединений, то, например, упоминавшейся выше 10-й танковой дивизии, распределение потери Т-34 по их причинам было следующим. В графе «Разбитое сгорело» на поле боя числилось 20 Т-34. Один танк вышел из строя при выполнении боевой задачи и остался на территории, занятой противником. Три танка не вернулись с экипажами с поля боя после атаки. Один Т-34 был уничтожен на сборном пункте аварийных машин. То есть он, скорее всего, был подбит в бою, но не сгорел. В связи с невозможностью эвакуировать при отходе, шесть танков было оставлено при отходе по техническим неисправностям и невозможностью восстановить и эвакуировать. И, наконец, один танк застоял с невозможностью извлечь и эвакуировать. Таким образом, из 32 потерянных дивизии танков Т-34 почти две трети были боевыми потерями. Конечно, соотношение «подбили-бросили» варьировалось от соединения к соединению, но в целом около половины потерь было вследствие успешного поражения противником уязвимых танков. Небоевые потери были на вполне адекватном для отступающей армии уровне. Во всяком случае, немецкие танковые части в 1943-1945 годах также потеряли немало техники вследствие невозможности ее эвакуировать и технических неисправностей. Ответный ход. Столкнувшись с новыми советскими танками, немецкое командование стало лихорадочно искать временное решение проблемы. Наиболее массовым из них стала переделка французского полевого орудования в противотанковую пушку. Тело трофейного 75 миллиметрового французского орудия образца 1897 года Накладывалась на лафет ПАК-38 и получала дульный тормоз в перечницу. Если быть точным, то это было даже не орудие, а своего рода тяжелый гранатомет. Бекомплект предусматривало только наличие коммуникативного и осколочно-фугасного снаряда. Стальные бронебойные снаряды для этой пушки попросту не производились и имелись в незначительных количествах из запасов 75 мм снарядов польской армии. Разумеется, такой гипертрофированный гранатомет был половинчатым решением. Никаких реальных преимуществ достигнуто не было. Гарантия поражения советских танков в лоб ПАК-97-38 не давала и использовалась преимущественно для стрельбы в борт, так же, как и ее прародитель, ПАК-38. В ходе первого боевого применения этих пушек на Восточном фронте в июле 1942 году в 9-й армии В моделя ими были подбиты исключительно в борт 3КВ, 1Т-34, 1БТ-7 и 2Т-26. А всех случаях дистанция стрельбы лежала в диапазоне 180-250 метров. По итогам первых боев был сделан следующий вывод. Доверие к 75-мм французской противотанковой пушке еще не завоевано, так как эта пушка не дает большого эффекта против лобовой брони мощных танков. Смотреть таблицы для 75-мм противотанковой пушки образца 97-38 и 97-40. Стрельба из этой пушки снарядами коммуникативного действия не дает решающего эффекта. 75 миллиметровая французская противотанковая пушка может быть использована лишь для обстрела борта и кормы танков. Недостатком при стрельбе коммуникативными снарядами из этой пушки является незначительная начальная скорость, порядка 450 метров в секунду, что приводит к необходимости большого упреждения при стрельбе по танкам, идущим с курсовым углом 90 градусов. Одним словом, задача была сведена к предыдущей, то есть к ПАК-38, причем в ухудшенном варианте. Усложнился расчет упреждения из-за низкой начальной скорости снаряда. Схожую оценку новые средства борьбы получили в ходе первого боевого применения в Южном секторе Советско-Германского фронта. 75-я пехотная дивизия 6-й армии отчитывалась об уничтожении в боях 13-19 июля 1941 года 59 советских танков. 4 КВ, 4 легких и 51 Т-34, из которых 30 машин были уничтожены силами противотанкового дивизиона 75-мм пушками и еще 8 машин с 177-м батальоном штурмовых орудий. Отзывы о новых орудиях по итогам этих боев были, если не восторженными, то в целом позитивными, несмотря на неизбежные детские болезни. Эффективность 7,5 см ПАК-40 великолепная, однако во многих случаях возникали проблемы с заряжением и другие неисправности орудий, о которых еще будет подробно доложено. Эффективность ПАК-97-38 с кумулятивным снарядом также была хорошей, не считая случая с 8 попаданиями в КВ-1, ни одной из которых не пробила броню как и попадание в тот же танк штурмовых орудий теми же боеприпасами. Необходимо заметить, что кумулятивные снаряды играли важную роль в танковых войсках Верхмата. Они были впервые применены осенью 1941 года и с тех пор стали единственным боеприпасом для 75 миллиметровой пушки с длиной ствола 24 калибра танка Panzer 4 Это был единственный боеприпас для орудия «Четверки», способный поразить Т-34 и КВ. При этом, как ни странно, на кумулятивные боеприпасы приходилась заметная доля пораженных танков при небольшом числе машин, способных применять именно эти боеприпасы. Возьмем в качестве примера третью танковую дивизию, действующую в мае 1942 году под Харьковом. Третий танковый батальон 6-го танкового полка дивизии насчитывал 5 танков панзер 2, 25 танков панзер 3 с 42-калиберным орудием, 9 танков панзер 3 с 50 миллиметровым орудием длиной ствола 60 калибров. И 6 Панцер 4 с 75 мм орудием длиной ствола 24 калибра. В период с 12 по 22 мая батальон добился следующих результатов. 5 танков КВ подбиты коммуникативными снарядами, но лишь обездвижены, поскольку сквозных пробитий брони достигнуто не было. 36 танков Т-34 выведены из строя, причем 24 танка поражены 75 мм коммуникативными снарядами, а 12 бронебойными калибра 50 мм. Корудью танка Панцер 3. 60 калибров. 16 танков БТ уничтожены снарядами 50-мм пушек, 12 из них 60-калиберной и 4 штуки 42-калиберной. 5 танков МК-2, Матильда, выведены из строя, из них 2 аккумулятивными снарядами и 3 50-мм снарядами из 60-калиберного орудия. Мы видим, что всего 6 танков Панзер-4 стали едва ли не основным средством борьбы с КВ и Т-34 в батальоне 3-й танковой дивизии вследствие оснащения их орудий кумулятивными боеприпасами. Ведущая роль здесь, скорее всего, играла выучкой танкистов, воевавших на этих машинах. Действительно эффективным средством борьбы с советскими танками стали 75 миллиметровые противотанковые пушки с кинетическими бронебойными и подкалиберными снарядами ПАК-40 и ПАК-41, Вторая выпускалась в небольших количествах и преимуществовала недолго. А ПАК-40 вскоре стала основной противотанковой обороной пехотных и танковых дивизий Верхмата. 75 миллиметровые противотанковые пушки были способны поражать Т-34 с дистанции порядка 1200 метров. Но и эти орудия оказались не лишены весьма существенных недостатков. Первое боевое применение показало, что кругового обстрела можно потребовать только от 37 миллиметровой противотанковой пушки, 50 миллиметровой противотанковой пушки образца 1938 года и от противотанковых пушек на самоходных установках. В то же время поворот тяжелой противотанковой пушки для обстрела в новом направлении совершенно невозможен после того, как эта пушка сделала несколько выстрелов. Сошники настолько глубоко закапываются в землю, что вытащить 75-мм противотанковую пушку было невозможно лишь при помощи тикача. Отсюда угол горизонтального обстрела тяжелой противотанковой пушки, как правило, не будет превышать 60 градусов. И далее в том же духе. Опыт показывает, что своевременно повернуть тяжелые противотанковые пушки в сторону фланга после нескольких выстрелов невозможно в особенности на мягком грунте. Я процитировал отчет о боевом опыте за время с 6 по 11 июля 1942 года, который подписал командир 88-го противотанкового дивизиона майор Рудольф 17 июля 1942 года. Созданием Т-34 КВ СССР добился не чуда оружия, но вынудил противника использовать для борьбы с ним тяжелые малоподвижные орудия, уязвимые для ударов артиллерии, штурмовиков и обходных маневров танков. Легкую 37 миллиметровую пак ПАК-35-36 можно было легко разворачивать на любое направление. 50-мм ПАК-38 уже намного тяжелее, а ПАК-40 забивался в грунт после первых выстрелов намертво, напрочь лишаясь манёвра. Надрывные рассказы о всемогущих танках сыграли в конечном итоге отрицательную роль. Они возвышали технику, но принижали людей. За вкусной питательной наживкой русские создавали супертанки, следовал жестокий стальной крючок. Эти идиоты не смогли их толком применить и отступали до Москвы. Рассказы о малом числе новых танков были не слишком убедительны, в силу того, что численность немецкого танкового парка была вполне сравнима с числом Т-34 и КВ в западных округах. Проблема гораздо глубже, чем может показаться на первый взгляд. Средства для борьбы с хорошо защищенными танками всегда найдутся. Это утверждение верно как для КВ и Т-34, так и для Тигра, Пантеры или Фердинанда, о которых подробнее ниже. Всегда есть зенитное орудие с высокой начальной скоростью снаряда и тяжелой корпусной пушки. Наконец, танк всегда можно подкарулить, когда он подставит борт, и выстрелить в упоры из штатной противотанковой пушки. Решение задачи обеспечения устойчивости танка на поле боя в лоб, то есть только бронированием, было ущербным. Более прагматичным был комплексный подход, когда перед танком с умеренной бронезащитой просто выбивалась противотанковая артиллерия, способная его поразить. Основным средством борьбы с противотанковыми пушками в годы Второй мировой войны была гаубичная артиллерия и авиация. При отлаженной взаимодействии с другими родами войск противотанковые пушки противника в массе своей выбивались во время артиллерийской или авиационной подготовки танковой атаки. Именно поэтому советские танковые войска вполне успешно наступали в 1943-1945 годах, несмотря на насыщение верхмата 75-мм противотанковыми пушками. Уже в 1943 году Калибр 75 занял лидирующее положение среди средств поражения советских танков. В Орловской операции июля 1943 года 75-миллиметровые танковые и противотанковые пушки дали уже 45% попаданий против 23 50-миллиметровых и 26% 88-миллиметровых. В дальнейшем эта тенденция сохранилась. Иногда число попаданий от 75-миллиметровых снарядов достигало 69,2%. Первый белорусский фронт висла Одерская и Берлинская операции. Задача создания хорошего танка во Второй мировой войне формулировалась на самом деле не в форме остаться на пьедестале чудо-оружия. Танк Т-34 вывел борьбу противотанковой артиллерии с танками в новую плоскость. Эта борьба могла уже вестись вне зависимости от возможностей т 34 держать удары ПАК-40 на всех дистанциях боя. Удержление противотанковых орудий, уменьшение их числа в дивизиях Верхмата позволяли во взаимодействии с другими родами войск успешно преодолевать противотанковую оборону. Несли они при этом вполне адекватные решаемые задачам потери. Выжившие после артиллерийской подготовки и забиваемые намертво в грунт орудия вскоре себя обнаруживали и подавлялись артиллерией или огнем самих танков. Дизель и пожар. Еще одна легенда отечественной истории танкостроения является повесть о пожаробезопасном дизеле. Весьма характерный пассаж из книги Д.С. Ибрагимова, уже цитировавшегося выше. «Дизель экономичнее, он расходует меньше топлива на единицу мощности». «Главное же, применение тяжелого дизельного топлива вместо авиабензина уменьшает опасность пожара в танке», — говорили приверженцы дизеля. «Но новый двигатель еще только проходит стендовые испытания и лишь предполагается опробовать его в танке. А как он себя поведет в нем, бабушка надвое сказала», — возражали скептики. «Все без исключения иностранные танки имеют бензиновые моторы. Средообразно ли для наших танков водить особый сорт горючего? Это затрудняет снабжение воск, машины не могут заправляться бензином со складов, захваченного противника» возражали противники дизеля. В разгар спора конструктор Николай Кучеренко на заводском дворе использовал не самый научный, зато наглядный пример преимущества нового топлива. Он брал зажженный факел и подносил его к ведру с бензином. Ведро мгновенно охватывалось пламенем. Действительно, на Т-34 и КВ применили дизель-мотор, но при этом расположили топливные баки в боевом отделении. Соответственно, при поражении танка танкистов поливало дождичком из соляра. Дизельное топливо трудно загоралось, но если уж загоралось, то потушить его было тяжело. Танкисты Т-34 иной раз получали из-за этого более тяжелые ожоги, чем воевавшие на бензиновых Т-60 и Т-70. Проблема была в том, что в случае бензина горят в первую очередь его пары, а между пламенем и кожей образуется своего рода подушка. Напротив, в случае с дизельным топливом горит уже само топливо. Народная смекалка подсказывала механикам-водителям Т-34 расходовать в первую очередь топливо из передних баков. Но тут другая беда. При попадании в танк эмулятивного снаряда пустой бак, наполненный парами соляра, Детонировал, да так, что вырывал 45-мм лобовой лист брони. В реальности простых ясных ответов на вопрос «как лучше» не было. Лучше поставить дизель и расположить баки в боевом отделении или поставить бензиновый мотор, изолировать баки в корме в моторном отсеке, как на Panzer 3, куда выводают по статистике единицы процентов снарядов и которые отделен от боевого отделения, противоположной перегородкой. Тезис о недальновидных или неумных инженерах той или иной страны всегда стоит принимать с большой осторожностью. Немцы не применяли дизельных двигателей на танках, в частности потому, что дизельное топливо интенсивно потребляло крикс -марине». Дизельные двигатели стояли как на подводных лодках, так и на крупных надводных кораблях. Но главным фактором было другое. В отличие от бензина, дизельное топливо получали из натурального сырья, которое в Третьем рейхе было дефицитом. Соответственно, выбор двигателя для танка диктовался целым рядом вполне объективных причин. Чтобы не быть голословным, приведу мнение советских инженеров НИИ БТ, полигона. Применение немцами и на новом танке, выпущенном в 1942 году, карбюраторного двигателя, а не дизеля, может быть объяснено. А. Специфика топливного баланса Германии, в котором основную роль играют синтетические бензины, бензолы и спиртовые смеси, непригодные для сжигания в дизелях. Б. Преимуществом карбюраторного двигателя над дизелем по таким важным для танка показателям, как минимально возможны для данной мощности габариты, надежность запуска в зимнее время и простота изготовления. В. Весьма значительным в боевых условиях процентов пожаров танков с дизелями и отсутствием у них в этом отношении значительных преимуществ перед карбюраторными двигателями, особенно при грамотной конструкции последних и наличии надежных автоматических огнетушителей. Г. Коротким сроком работы танковых двигателей или крайне низкой живучести танков в боевых условиях, из-за чего стоимость бензина, сэкономленного в случае применения на танке дизеля, не успевает оправдать необходимого для изготовления дизеля повышенного расхода, легированных сталей и высококвалифицированного труда, не менее дефицитных в военное время, чем жидкое топливо. Думаю, прежде всего в глаза бросается весьма значительным в боевых условиях процентом пожаров танков с дизелями. Несмотря на опыты с факелом в соляре, дело обстояло именно так. По статистическим данным, октября 1942 года дизельные Т-34 горели намного чаще, чем бензиновые Т-70, 23% против 19%. Но в целом, как мы видим, выбор между карбюраторным и дизельным двигателем был не столько очевидным, как это обычно представляется. Добавлю к сказанному инженерами ГБТУ несколько слов. Разница в стоимости дизеля и бензинового двигателя, по крайней мере в СССР, была весьма существенной. Если бензиновый танковый мотор М17Т стоил 17 тысяч рублей, то дизель В2 в начале своего производства обходился государству в сумму свыше 100 тысяч рублей. То есть был более чем в 5 раз дороже. Причина этого в технологической сложности дизеля, о чем, собственно, и написали специалисты ГБТУ. В этом кроется причина осторожности отношения к дизельным двигателям в других странах, участницах Второй мировой войны. Остальные страны дизельные танки делали, но в небольших масштабах. Например, «Шерманы» с двумя дизелями поставлялись по «Ленд-Лизу» в СССР, а в США шли только в корпус морской пехоты. Недостаток природного сырья и, как следствие, зависимость от заводов синтетического горючего не оставляли немецким танкостроителям выбора. При этом ими предпринимался целый ряд шагов, направленных на повышение живучести танка. Даже в том случае, когда баки все же оказывались в боевом отделении машины «Панзер кпфв 4 «Королевский Тигр», они располагались на полу и бронировались от осколков. Так или иначе львиная доля топлива выносилась в корму танка, попадания в которую были менее вероятны. Тем самым обеспечилась удовлетворительная пожаробезопасность немецких танков. Произошедший в последний предвоенный год в СССР переход на танковые дизельные двигатели имел как свои достоинства, так и свои недостатки. Экономический фактор высокой стоимости дизеля при этом был не самым главным. Основной проблемой было то, что двигатель V2 к началу войны был еще сырым. До 1943 года V2 был не в состоянии длительное время работать под большой нагрузкой. Следствием этого было то, что общий ресурс V2 не превышал. 100 моточасов на стенде, а на танке проседал до 40-70 часов. Для сравнения, немецкие бензиновые «Майбахи» отрабатывали в танке по 300-400 часов, отечественный «ГАЗ-203», спаренные агрегаты танка Т-70 и двигатель М17Т поздних серий, до 300 часов. Двигатель М17Т, который широко использовался в отечественном танкостроении в предвоенные годы, он стоял на танках БТ-5, БТ-7, Т-28, Т-35. Пережил аналогичный период детских болезней в начале 30-х годов. В начале 30-х ресурс М-17Т не превышал 100 часов. После нескольких лет совершенствования конструкции и технологии производства ресурс вышел на приемлемый уровень – 300 часов. Но в этот момент был осуществлен переход на В-2 и своего рода шаг назад – к 100 часам моторесурса. С этой точки зрения переход на дизель, несмотря на сомнительную научность экспериментов с ведром и факелом, представляется шагом неочевидной целесообразности. Фердинанды без пулеметов. Целый слон легенд о себе породила самоходная установка «Фердинанд», в которой были переделаны невостребованные по основному назначению шасси танков «Тигр» парше. К этому истребителю танков навсегда приклеились слова Гейнса Гудериана. Кроме длинноствольной пушки, у танка не было другого оружия, то есть для ближнего боя он был непригоден. Однако эта претензия представляется ничем необоснованной. Если проанализировать статистику повреждений Фердинандов на Курской дуге, то хорошо видно, что не пехотинцы с бутылками израгательной смеси и противотанковыми ружьями были их главными врагами. 15 июля 1943 года вместо боев были осмотрены комиссии Гау и НИИ БТ полигона Красной Армии. Всего в районе северо-восточной станции Панери было обнаружено 27 САУ Фердинанд. Больше половины фердинандов имели повреждения ходовой части на минах. Еще 5 машин имели повреждения ходовой части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 а еще одна была разрушена попаданием в крышу 203-мм снаряда Гаубицы Б-4. Всего один Фердинанд был сожжен бутылкой зажигательной смесью, то есть стал жертвой пехотинца, от которого теоретически мог спасти пулемет. Только теоретически, поскольку есть немало примеров уничтожения танков, вооруженных не одним, а двумя-тремя пулеметами, но ставших, тем не менее, жертвой бутылкометателей. Также заметим, что прошедший всю войну с верхмотом Сау Штунгешутс Также не были длительное время вооружены пулеметами, но никто не предъявлял им претензий в беззащитности перед лицом пехоты. Поставленный на поздней серии штурмгишутцев пулемет был весьма условной защитой от пехоты, поскольку представлял собой станок на крыше рубки, наводимый изнутри танка через перископический прицел. Более того, сложившаяся практика применения самоходной артиллерии предусматривала применение САУ во второй линии построения танковой атаки, где ведение ближнего боя с пехотой не требовалось вовсе. Основной проблемой фердинантов на Курской дуге было их нештатное использование в количестве тяжелого танка экзотической конструкции. К этому не был подготовлен ни сам Фердинанд, ни экипажи сформированных под это САУ батальонов. В ходе боев на Курской дуге 653-й батальон безвозвратно потерял 13 самоходок, а 654-й – 26. Экипажи 654-го батальона комплектовались не из танкистов, а из артиллеристов, ранее служивших на орудиях ПАК-40, или в лучшем случае на САУ Мардер. Поэтому такой печальный результат из первого сражения в качестве танкистов был вполне предсказуемым. Несколько лучше выступил 653-й батальон штейн экипажи которого раньше служили на САУ Штрунгешуц. Претензии Гудериана к Фердинандам – это, в конечном счете, претензии к недостаткам самоходной установки в сравнении с танками. 90 танков «Тигр» фирмы «Парше», использовавшихся в армии моделя, также показали, что они не соответствуют требованиям ближнего боя. Эти танки, как казалось,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 Хотя таковыми они уже не были. В отличие от насыщенной новейшими танками 4-й танковой армии ГГОТа на южном фасе Дуги. На северном фасе ударной группировки 9-й армии модуля получила всего две роты тяжелых танков Тигр, две роты 505-го батальона тяжелых танков. Соответственно, немецкое командование было вынуждено использовать узконаправленные САУ в качестве тяжелых танков. При этом плотность построения советских войск была такой, что вынудило использовать радиоуправляемые танкетки Баргвард. Не для расчистки минных полей перед Фердинандами, а для сокрушения узлов обороны. Задекларированные Гудерианом цели просто не были достигнуты. Фердинанды нарывались на минные поля, плотный огонь артиллерии и существенные роли в сражении не сыграли. Последнее, что стоит сказать о Фердинанде, это объяснить в двух словах частоту появления названия этого истребителя танков на страницах отечественной мемуарной, а иногда и исторической литературы. Как правило, за именем Фердинанд скрывается САУ «Стуг-3». Поздних серий, или если транскрибировать полное название: штурмгешуц – Штурмовое орудие. Примером, вполне однозначно указывающим на подобную интерпретацию, является отчет старшего офицера Генерального штаба при Привородинском фронте полковника Костина, составленный по итогам сражения на Курской дуге. Полковник, перечисляя ударные группировки немцев, пишет 911 м отдельным батальоном штурмовых орудий Фердинанд. 911 й батальон, приданный 11 й танковой дивизии 48-го танкового корпуса, был вооружен как раз Штурм-шутцами, охотники за дикими кошками. Что же советские войска могли противопоставить новой немецкой технике? Было бы ошибкой считать, что проблема была решена только за счет заваливания противника массой своих танков при ужасающих потерях. Какие следствия борьбы были главными в поединках с новыми немецкими танками, показывает осмотр оставшихся на полях боя под Курском Пантер, комиссии главного автобронетанкового управления Красной Армии? Всего было осмотрено 31 танк, или точнее, остатки танков. Один танк был разрушен прямым попаданием авиабомбы калибром 100 кг. Три танка подорвались на минах и фугасах. Четыре танка вышли из строя по техническим причинам и были брошены при отходе. Наконец, 22 танка из числа осмотренных были подбиты артиллерией. Всего на 22 танка насчитывали 58 попаданий. 10 попаданий пришлось на лоб корпуса танка. Все рикошетировали. В башню попали 16 снарядов, все достигли сквозных пробитий. В бортах танка насчитывали 24 снаряда, во всех случаях пробивших броню насквозь. Выяснилось, что фатальным для нового среднего танка могут стать все типы противотанковых орудий, стоящих на вооружении Красной Армии. Бортовая броня корпуса и башни поражались 45 мм, 76 мм и 85 мм бронебойными снарядами. От верхнего лобового листа корпуса рекошетировали все типы бронебойных боеприпасов. Лопы башни и маска пушки пробивались 85-мм бронебойными снарядами и даже 45-мм подкалиберным снарядом. По типам боеприпасов 58 попаданий распределились следующим образом. 5 попаданий были сделаны от 85-мм бронебойных снарядов, выпущенных, очевидно, из 85-мм зенитной пушки образца 1939 года, 26 от 76,2 мм бронебойных снарядов, 7 от 45-мм бронебойных снарядов и 1 от 45-мм подкалиберного снаряда, Даже если предположить, что хотя бы половина попаданий 76,2 мм снарядов есть результат выстрелов пушек Т-34, просматривается поражение «Пантер» преимущественно противотанковой артиллерии. Есть и более общее исследование по этому вопросу. Согласно отчету по действиям советской артиллерии в боевых действиях на Орловско-Курской дуге, а также исследованию боевой эффективности советской артиллерии по новым типам немецких танков и ряду других, а долю советской противотанковой дивизионной артиллерии калибра 45-76 мм пришлось от 64 до 81% подбитых и уничтоженных немецких боевых машин. Танки, САУ, бронемобили и бронетранспортеры. А долю мин пехотного оружия, бутылки с зажигательной смесью, ПТР. Приходилось 11-13%. На отдельных направлениях до 24%. А долю танковых частей всего 9-17%. На отдельных направлениях до 21%. Факт поражения преимущественной артиллерии подтверждают и сами немцы. Один из последних докладов немецкой танковых частей, отчет 1 батальона 24-го танкового полка, датированный январем 1945 года, гласит, противотанковые пушки являются основным противником танков на Восточном театре военных действий. Русские используют противотанковые орудия массово в обороне или продуманным протягиванием их за атакующими, чтобы быстро вести их в дело. Термин «пакфронт» не отражает полностью условия боя с которым столкнулся батальон, поскольку противник использовал это оружие, сосредоточенным в так называемых «пакнест» – противотанковые гнезда, для достижения фланкирования на дальних дистанциях. Иногда «пакнест» состоял из 6-7 противотанковых пушек на окружности всего 50-60 метров. Вследствие превосходной маскировки и использования местности, иногда колеса были сняты с орудий для уменьшения их высоты. Русские легко добивались внезапного открытия огня на средних коротких дистанциях. Пропуская двигающиеся в первом эшелоне танки, они старались открыть огонь на во фланг. По большому счету, основным средством борьбы с пантерами и тиграми была стратегическая инициатива, которую Красная Армия безраздельно завладела в 1943 году. Советские войска могли выбрать точку удара по растянутому немецкому фронту и наносить удар не по танковой дивизии, оснащенной пантерами, но по ослабленной предыдущими боями пехотной дивизии, поддержанной в лучшем случае САУ Штурмгишутц. Фронт проламывался, и дивизии с пантерами и тиграми были вынуждены бросаться в бой по частям на затыкание дыры и восстановление фронта. Танки с танками не воюют? Предметом оживленных дискуссий является вопрос дуэльного сражения танков. Условно говоря, что было бы, если бы два танка поставить друг против друга в чистом поле? Сравнение в такой форме в общем случае корректно. Воюют не танки друг против друга, подобно средневековым рыцарям, но подразделения, оснащенные танками. Поэтому в любом случае в танковом сражении участвовала артиллерия, пехота и саперы. Если рассматривать уровень операции фронта или армии, то танковые сражения наступающий старался избегать, а обороняющийся напротив стремился навязать именно такое сражение. Причины вполне прозрачны. Нежелание связываться с сильным и опасным противником, с одной стороны, и стремление не допустить прорыва в тыл крупных танковых сил противника, с другой стороны. Поэтому наступление танковой дивизии немцев в 1941-1942 году и танковые механизированные корпуса Красной Армии в 1943 м в 1945 годах предпочитали выставлять против танковых соединений противника «Заслон» и пробиваться дальше. Тактически танковые бои рассматривались как неотъемлемая часть действий танков еще в 30-х годов. Был даже введен тип танка-истребителя со скоростельной пушкой с большой начальной скоростью снаряда. Таковым, в частности, должен был стать танк БТ. Сопровождать им предполагалось Т-26 с двумя пулеметными башнями. В ходе войны отношение к танковому бою у сторон варьировалось в зависимости от текущей ситуации поединке брони и снаряда. Танковые войска Красной Армии на Т-34 и КВ в 1941-1942 годах стремились навязать танковый бой, а панцерваффе, напротив, стремилась от него уклониться. Напротив, в 1943-1945 годах немцы в наставлениях и методичках рекомендовали ведение танкового боя. Следует поэтому избегать попыток представления в качестве ответа на немецкий «зверинец» танков из-за. Хотя они были в одной весовой категории с «Пантерой» в 45 тонн. Сравнение этих двух танков некорректно. ИС-2, как и «Тигр», это танк качественного усиления. Из ИСов комплектовали структуры, по сути, аналогичные тяжелым танковым батальонам «Тигров». Тяжелые танковые полки «Прорыва». Напротив «Пантеры» шли на вооружение танковых батальонов линейных дивизий. Разница в данном случае принципиальная. В одном случае танк придается пехоте или танковой дивизии на острие главного удара. Во втором – неотъемлемая часть соединения. Орудие ИС могло поражать новые танки немцев с дистанции до 2000 метров. Но, как правило, тяжелые танковые полки действовали в прорыве обороны пехотных дивизий. В отчете по результатам боевого применения танков ИС-122, действующим в октябре 1944 году, в Прибалтике, читаем. Наиболее распространенным противником танков на участке 75-го танкового полка была 75-мм противотанковая пушка стреляющая снарядом-болванкой. Полк поддерживал атаку 271-й стрелковой дивизии. Задача ИС была не столько бороться, сколько противостоять по мере необходимости. Боролась с танками немцев преимущественно артиллерия. Чудо-танки, как явление, на проверку чаще всего оказывались не более чем химерой. Примеры эффективного использования малочисленной, но формально превосходящей. Все и вся техники слегка компенсируются примерами бездумного и бесполезного расходования ценного вооружения в малозначительных тактических эпизодах. Баланс средств защиты и нападения всегда крайне шаток, особенно ярко это проявляется в отношении танков. Ассортимент артиллерийского вооружения армии Второй мировой войны был настолько широк, что практически с любой новинкой было чем бороться. Во всех армиях мира были 76,2-90 мм зенитные орудия с высокой начальной скоростью снаряда, способные бороться практически с любой бронетехникой тех лет. Обычным для большинства стран были также корпусные орудия, предназначенные изначально для борьбы с артиллерией противника на дальних дистанциях поэтому неуязвимость любого тяжелого или не очень танка была весьма условной. Во второй половине войны с введением дифференциального бронирования проблема решалась еще проще. У тяжелых танков наличествовали борта, пробиваемые штатной противотанковой артиллерией. При малом числе новых машин в соответствующей стратегической обстановке приломить их не составляло труда. К моменту появления значительных количеств танков нового типа против них находились соответствующие противоядия. Наиболее прагматичным подходом было создание массового танка, пусть не обладающего ореолом чудо-оружия. У Т-34 хватало недостатков, но вполне очевидные достоинства в поднятии планки и требования средств борьбы у него тоже были. Аналогичную задачу выполняла «Пантера». Но нельзя требовать от любого, даже самого совершенного танка радикального изменения стратегической обстановки на фронте. В условиях столкновения многомиллионных армий на фронте в тысячи километров отдельные танки или даже подразделения танков любого типа теряются среди масс пехоты и артиллерии. Когда приходится латать дыры на фронте, то неизбежно много танков теряется в маршах, бросается из-за нехватки топлива или бесславно гибнет в изолированных контратаках. Танки были лишь одним из инструментов борьбы, часто не самым весомым.